Масклин заметил, что старуха произносит эту тираду с явным удовольствием. Матушка Морки обожала предрекать всякие напасти. Похоже, она черпала в этом вдохновение. «Вот когда наступят настоящие холода, тогда и будет стужа. С настоящими морозами и с неба вместо воды посыплются ледышки. Интересно, что вы тогда скажете? А?» Матушка Морки с торжествующим видом тряхнула головой. — Не надо говорить с нами так, будто мы несмышленные дети, — со вздохом произнес Абат. — Как-никак мы умеем читать. Мы знаем, что такое снег. — Вот именно, — поддержал Аббата Доркас. У нас в магазине были открытки с зимними пейзажами. Их всегда продавали на рождественских ярмарках — «Мы знаем, как выглядит снег. Он искрится. И на нем, как правило, сидят снегири», — добавил Бат. «И, в общем-то, зимой бывает кое-что еще», — попытался возразить Масклин, но Доркас жестом велел ему умолкнуть. «Я считаю», — продолжал Доркас, — «нам не о чем беспокоиться». У нас есть крыша над головой, и еда заготовлена впрок, а если запасы иссякнут, мы знаем, как их пополнить. Если у присутствующих нет больше вопросов, я думаю, собрание можно считать закрытым. Все шло хорошо или, во всяком случае, не так уж плохо. Разумеется, между отдельными семействами по-прежнему вспыхивали ссоры. Но на то они и «номы», чтобы по всякому поводу припираться друг с другом. Поэтому-то и пришлось учредить совет, который действовал вполне эффективно. Но мы обожали спорить. Существование же совета рулевых означало, что споры, по крайней мере, не перейдут в драку. Но вот что любопытно. Во времена, когда Номы обитали в магазине, всеми делами у них заправляли знатные семейства, чье привилегированное положение подтверждалось самими их фамилиями. Но с тех пор семьи Номов успели перемешаться между собой, к тому же в каменоломне, в отличие от магазина, не было отделов. И все-таки, следуя инстинкту, Номы продолжали соблюдать иерархию. Мир испокон веку четко делился на тех, кто указывает другим, что следует делать, и тех, кто выполняет эти указания. Таким неким загадочным образом у номов сформировалась новая элита — рулевые. Принадлежность к рангу рулевых определялась в зависимости от того, где тот или иной ном находился во время большой гонки. Те, кто оказался в кабине грузовика, причислялись к рулевым. Все остальные считались просто пассажирами. Правомерность подобного разделения никто не подвергал сомнению, но и не признавал официально. Это как бы само собой разумелось. На Нома, сумевшего управлять грузовиком, можно положиться. Однако не следует думать, что быть рулевым так уж приятно. Год назад, до того, как Масклин появился в магазине, ему приходилось целыми днями охотиться. Теперь он отправлялся на охоту только когда ему хотелось. Как рулевой он мог не заниматься таким малопочтенным делом, тем более что номы помоложе с удовольствием промышляли охотой. Питались номы тем, что добывали охотники, а также картофелем с соседнего поля. Кроме того, им удалось собрать обильный урожай кукурузы. После того, как по полю прошли уборочные машины, Масклин считал, что «но мы сами должны выращивать все необходимое». Однако в каменистой почве карьера семена почему-то не давали всходов. Но так или иначе, все были сыты, а это главное. Масклин видел что тысячи номов мало-помалу приспособились к новым условиям, стали обзаводиться семьями, обустраиваться на новом месте. Он побрел к заброшенному сараю, под которым находилось его жилище, и достал из укромной щелки в стене талисман.